Глава 31. Грассиетта Моришаль бесконечно долго убирала сдачу в кошелек. Эта девяностолетняя жительница Моноглиза каждое утро покупала в Вивико хлеб и что-нибудь сладкое — булочку, пирожок или пирожное, пальцы у нее дрожали, так что собрать монетки было не так-то просто. «Сегодня старушка совсем плоха», — думала Аманда а может, это я не в себе? За последнюю неделю в Монеглизе ничего не изменилось. В этой деревне никогда ничего не менялось. Одни и те же клиенты в магазине, те же «здравствуйте, до свидания», газеты, билеты мгновенной лотереи, перебранки, ритуалы и скука. Но сегодня утром все иначе. Или ей это только кажется? Ей чудилось что все клиенты явились в магазин, чтобы шпионить за ней, что местные газеты они покупают с одной целью — найти какую-нибудь мерзость о ней, а разговоры затевают, потому что хотят устроить ей западню. Наваждение. В тот момент, когда Аманда протянула багет оскару Минатье, рабочему из Сен-Жуэн-Брюневаля, который стоял за Грассиэтой и терпеливо ждал своей очереди, Вошел еще один покупатель. Он был в темно-синей куртке с поднятым воротником и сразу направился к стойке с прессой. Аманда видела его впервые. Она никому не доверяла. В этой деревне, где живет меньше тысячи человек, все происходит очень быстро. Дома, чувства, судьбы. Не более чем солома, сухая трава, хворост. Одна искра, спичка, и огонь распространится со скоростью света. Служащая мэрии подслушал разговор у ворот школы, учительница открыла дверь незнакомому проныре. Пожар будет не остановить. Внутренний, невидимый пожар. Молва, слухи, толки, сплетни. Скоро она пойдет за малоном, и мамаши будут ей улыбаться, как и каждый день как ни в чем не бывало. Но ее не обманешь. Аманда родилась в Монеглизе, знала каждый его уголок и закоулок. Под навесом остановки она провела больше часов, чем за школьной партой. Ей была ведома скука, которая одолевает здесь подростков. Она остается с ними навсегда, а рутина жизни уподобляется гангрене разъедающей мечты. Что хорошего может ждать человека в такой деревне? Брак, наследство, путешествие. В худшем случае овдовеешь, станешь рогоносцем или сойдешь с ума. Один мальчик рассказывает, что его мать... Да-да, его мама, вы ее знаете, она кассирша в Вивико. Так вот, ему почти четыре года, и он всем говорит, что его мать — не его мать. Ну надо же, вот ведь ужас! — «Не повезло, бедняжке».